Карлос Кастанеда. «Особая реальность. Новые беседы с Доном Хуаном». Санкт-Петербург. Азбука классика. 2004 год. Предисловие. 10 лет назад судьба свела меня с мексиканским индейцем из племени Яки. Я называю его Доном Хуаном. В испанском языке Дон выражает почтение к человеку. Познакомился я с Доном Хуаном случайно. Мы с моим приятелем Биллом сидели на автобусной станции пограничного городка в штате Аризона. Нас разморило от зноя, предвечерние часы он казался невыносимым. Вдруг Билл тронул меня за плечо. «Вот человек, о котором я тебе рассказывал». Он кивнул в сторону только что вошедшего старика. «Что именно?» — спросил я. «Индеец, который знает пьетль» помнишь? Я вспомнил, как мы с билом проколесили целый день, разыскивая индийца, о котором ходили разные слухи. Мы так и не нашли его дом. Казалось, местные жители, у которых мы расспрашивали дорогу, нарочно сбивали нас с толку. бил объяснил тогда, что этот человек — Ерберо, так называют сборщиков и продавцов целебных трав, и что он немало знает о галлюциногенном кактусе «Пьет ли?» По мнению Билла, мне стоило с ним познакомиться. В то время я собирал сведения о лекарственных растениях, которыми пользуются тамошние индейцы, и образцы самих растений. Билл был моим проводником. Он знал эти края. Билл поднялся и пошел навстречу старику. Это был человек среднего роста. Совсем седые волосы прикрывали уши, подчеркивая округлость головы. Он был очень смуглым, глубокие морщины на лице сильно его старили, но в фигуре угадывались сила и подвижность. Минуту-другую я наблюдал за индейцем. Он двигался с легкостью, какую от старика трудно было ожидать. Билл подозвал меня. «Славный дед», — сказал он, — «только не могу его понять. Не испанский, а какая-то тарабарщина». Старик с улыбкой глядел на Билла. А тот, зная несколько испанских слов, слепил из них нечто несуразное, при этом вопросительно посмотрел на меня, верно ли он выразился. Я ничего не понял. И бил с растерянной улыбкой отошел в сторону. Старик, глянув на меня, рассмеялся. Пришлось объяснить, что мой приятель порой забывает, что не знает по-испански. «Он и познакомить нас забыл», — сказал я, назвавшись по имени. А я... «Хуан Матус, к вашим услугам», — ответил индеец. Мы пожали друг другу руки, помолчали. Я первым нарушил молчание и стал объяснять, чем занимаюсь. Сказал, что собираю сведения о растениях, в частности, о пиотле. Потом разошелся и, хотя мало знал о пиотле, изобразил из себя знатока. Мне казалось, если я похвастаюсь старику солидными знаниями, он разговорится. Но он слушал молча. Потом кивнул и уставился на меня. Его глаза как будто излучали свет. Я не выдержал взгляда, растерялся. Было очевидно, он знает, что я несу чушь. "Приезжай как-нибудь ко мне", сказал он, отводя взгляд. "Там поговорим как следует". Я не знал, что ответить. Было как-то не по себе. Вскоре вернулся Билл. Он понял мое состояние, но не сказал ни слова. Так и сидели молча. Наконец Дон Хуан встал, подошел его автобус. Он распрощался с нами. — Ничего не вышло? — спросил Билл. — Ничего. — О травах спрашивал? — Спрашивал. Кажется, он принял меня за кретина. — Я ведь говорил тебе, старик не от мира сего. Все местные его знают, но, словом, о нем не обмолвятся. Не зря, наверное. Он пригласил меня к себе. «Это он тебя дразнит. Допустим, ты приедешь. А дальше? Все равно ничего не расскажет. А если начнешь приставать с расспросами, сочтет тебя за болтуна и идиоты и вообще замолчит». Билл сказал, что ему доводилось встречаться со знатоками вроде этого старика и что лучше с ними не связываться. Все, что надо, рано или поздно можно узнать у кого-нибудь другого.